По случаю победоносного окончания войны вышли Пете и полное помилование, и даже медаль за ревностную службу. Уехать можно было ещё две недели назад, да и Петя торопил, но Варя всё тянула, ждала непонятно чего. Жалко, что с Соболевым рассталось плохо, обиделся Соболев. Ну да бог с ним, такого героя быстро кто-нибудь утешит. И вот пришёл день, когда нужно было прощаться с Ирастом Петровичем. С утра Варя была на нервах, закатила бедному Петь истерику из-за потерявшейся брошки, потом расплакалась. Фандорин оставался в Сан-Стефано. С подписанием мира дипломатическая возня отнюдь не заканчивалась. На станцию он пришел прямо с какого-то приема, в вафраке, цилиндре, белом шелковом галстуке, подарил Варе букет паромских фиалок, повздыхал, попереминался с ноги на ногу, но красноречием сегодня не блистал. Мир чур хороший», — ответил он. «Европа его не признает. Анвар отлично провел свой гамбит, а я проиграл. Мне дали орден, надо бы под суд». «Как вы к себе несправедливы! Ужасно несправедливы!» — горячо заговорила Варя, боясь, что выступит слезы. «За что вы все время себя казните? Если бы не вы, я не знаю, что бы со всеми нами было!» Примерно то же мне сказал Лаврентий Аркадьевич. Усмехнулся фандорин и пообещал любую награду, какая в его власти. Варя обрадовалась. «Правда? Ну, слава богу! И чего же вы пожелали? Чтобы меня отправили служить куда-нибудь за тридевять земель. Подальше от всего этого». Он неопределенно махнул рукой. «Глупости какие! И что, Мизинов?» Разозлился. «Но слово есть слово». Кончатся переговоры и поеду из Константинополя в Порт-Саид. оттуда пароходом в Японию. Назначен вторым секретарём посольства в Токио. Дальше уж не бывает. В Японию? Слёзы всё-таки брызнули, и Варя яростно смахнула их перчаткой. Зазвенел колокол, паровоз дал гудки, из окна вагона высунулся Петя. «Варенька, пора, сейчас отбываем!» И Раст Петрович замялся, опустил глаза — «До свидания, Варвара Андреевна». Был очень рад и не договорил. Варя порывисто схватила его за руку, часто-часто заморгала, сбрасывая с ресниц слезинки. И раз, внезапно вырвалась у неё, но слова застряли, так и не выплеснулись. Фондорин дёрнул подбородком и ничего не сказал. Лязгнули колёса, вагон качнулся. «Варя, меня увозят без тебя!» — отчаянно крикнул Петя. «Скорей!»